Дядя торопливо прицелился, грянул выстрел, промазал. Услужливые руки подали ему ковш с водой. — На-ка, прохладись, угорел, поди. Конопатый выпил воду с омерзением, швырнул на землю ковш и сплюнул, с боязнью посмотрев на батюшку. — Дозволь еще пальнуть. — Не давай, не давай. — Этак он всю воду выпьет, — засмеялись в толпе. «И верно!» — сказал Конопатый, направляясь с проворностью в кусты. «Уж пятый ковш! Опучила!» По двум мишеням стреляли еще с десяток, и тоже неудачно. В широкий щит из досок попадали, а в круг утрафить не могли. Шайка усыхала, побежали за водой к ручью. «Ружье с изъяном!» Стволина косая, фальшивит, им только из-за угла стрелять, — брюзжали неудачники. — Эх, что-то винца выпить захотелось, — подмигнув стрельцам, сказал Пугачев и соскочил с коня. — Ну-ка, ваше благородие, заряди-ка косу это стволину. Горбатов подал ему заряженное ружье. Пугачев осмотрел его, вскинул к щеке. Прицелился и выстрелил. Попал! Попал! Закричали глазасты. Попал царь государь, попал в самую тютельку. Толпа, как зачарованная, широко распахнула на батюшку восхищённые глаза. Затем загремело многогрудое ура и полетели вверх шапки. Вот дедушки, видали, как из косой стволины стрелять. Передавая ружьё Горбатову, молвил Пугачёв и принял из рук подавалы чарку. Ну, здравствуйте, дедушки. Пей во здравии, отец наш, загорланили стрельцы. Пугачёв перекрестился, выпил, провёл ладонью по густым усам, опустил чарку для показа, что всё выпито, а прокинул над своей головой. Горбатов уже прошептал: У тебя, мишень, кажись, на двести шагов, так переставь, друг мой, на полтораста. Затем вскочил в седло и поехал дальше, провожаемое долго несмолкаемыми криками. Глава вторая. Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятения. Пугачев пробыл в Алатыре двое суток. Это был первый отдых на правом берегу Волги. Из множества прибывших на государеву службу крестьян он взял только конных, а пешим объявил. «Детушки, я по ходам тороплюсь. Не угнаться вам за конниками-то моими. Уж вы как не то расходитесь по лесам да по оврагам». а как встрянутся катерининские отряды, крушите их, а дворян до помещиков ловите и доставляйте ко мне на судбище. Пешие, не принятые в армию, разбивались на партизанские партии, выбирали себе вожаков, растекались по окрестностям, разоряли помещичьи гнёзда, а зачастую и вступали в схватку с правительственными отрядами, давая тем самым возможность Пугачёву более спокойно продвигаться к югу. Перед отъездом из Алатыря у Емельян Иванча произошла в его палатке передряга с атаманами. Переобуваясь в путь, он спросил Перфилева: Выполнено ли касаемо пожилой дворянки, кое я помиловал, отпущены ли? Переглянувшись с товарищами, Перфилий вмолвил: Отпущены, ваше величество. Как приказал ты, так и сделано. Горбаносый, долговязый овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, вздохнув сказал: Казаки, Закололи Бараню в дороге Пётр Фёдорович. После разгрома под Татищевой, после трёх неудачных сражений под Казанью, овчинники с Чумаковым перестали титуловать своего повелителя величеством, а называли его попросту Пётр Фёдорович, как в былое время называл Пугачёва близкий друг его Максим Григорьев Шыгаев. Пугачёв Отбросил снятый с ноги сапог и ни на кого не глядя крикнул. «Как это так закололи? Почему приказу?» «По своему хотенью, батюшка», — нахмурившись, ответил Овчинников. «Не вместно, Петр Ферыч», — встрял в разговор большебородый Чумаков, «не вместно, мол, народу да казачеству с дворянами возюкаться. Вот и прикончили барыньку». «Так-то приказ мой выполняется», — гаркнул раздраженно Пугачев. «Значит, дисциплинку-то побоку, Этак вы всю армию развалите». «Да ты, батюшка, не гайкой, слава богу, слышим!» Прыгающим голосом проговорил бравастый, испитой, Со втянутыми щеками фидульев, Татарского склада глаза у него острые, злые, с огоньком. Погачёв вздвинул брови, запихтел. Чумаков, потряхивая бородой, сказал клекливо: "Мы не хотим на свете жить, чтоб ты наших злодеев, кое нас разоряли, с собой возил до да привечал. Истинная правда. А нет так мы тебе служить не будем", выкрикнул Фидульев и закашлялся. Стало тихо. Атаманы почувствовали себя возле Пугачева, как возле бочки с порохом. — Благодарствую, — сказал Пугачев с горечью. Меж его бровей врубилась складка, глаза горели. — Кто же-то не хочет мне служить? Уж не ты ли, Чумаков? Не ты ли, Федульев? Может, ты, Творогов? Ну так знайте. — Ну так знайте. Ежели я только перстом на вас народу покажу, Народ вас с огрубителей в клочья разорвет, В землю втопчет. Пугачев вскочил, опрокинул стол со всем, что на нем стояло, И, потряхивая кулаками, завопил. — Геть из моей палатки, чтобы духу вашего здесь и не было! Чумаков с Федульевым опрометью к выходу. Пугачев с ненавистью глядел им вслед. — Заспокойся, Петр Федорович, плюнь! — примиряюще сказал Овчинников. — Это они по глуповству, не подумавши, — добавил Перфильев. — Да ведь поди не в первый раз, а не этак. Перфильев подал Пугачеву сапог и с усердием начал помогать ему обуваться. как при самом первом свидании с ним там в Берде этот верный подумал про него Емельян Иванч и стал утихать раздувая усы брюзжал волю какую забрали служить вишь не станут а кому служить-то неразумные ну идите и вы на покой иди андрей афанасьевич и ты перфише За службу народной спасибо вам.